Глава вторая. Утром Аня поднялась рано, грустная и безмолвная. Попила чаю Клавдии. Пила и ловила себя на мысли, что долго не промолчит, что хочется ей обо всем подробно с Клавдией поговорить. Покойная мать бывала, как только приедешь, через порог не даст переступить, уже лезет с расспросами. Ну, а он-то что? А ты ему что? Ну и удумали в две головы. А чтобы с матерью-то не посоветоваться? Глотка бы не усохла. Погудеть для нее это было первое дело. Тебя же обругает, но ну, тебя же успокоит. А Клавдия была баб застенчивая. В чужие дела никогда не лезла, да и некогда ей было чужие дела разбирать. Своих забот хватало. Вот и сейчас пора загребать жар в печи. Из чугуна суп убегает, в синях визжит и крутится в загородке поросенок Борька и надо еще развести углевой утюг, чтобы погладить ребятам рубашки и пионерские галстуки. Электрического утюга Клавдия из экономии не держала. Не припалить бы ненароком. Озабученно бормотала она, водя тяжелым утюгом по красному запачканному кое-где чернилами галстуку. Шелк-то теперь все искусственный. Отправив ребят в школу, Клавдия проводила Аню в оставшийся ей от матери дом. Сняли большой замок... В сенях кисли собранные матери еще в день смерти лесные ягоды. Заплесневели, покрылись белой тиной огурцы в большой катке. В доме было сыро. С печи пахло луком. Мать его там рассыпала сушить. Но печь уже девятый день стояла нетопленная, и лук начал портиться. В первую минуту Аня совсем растерялась и села, не зная с чего начать, за что приниматься. «Чуркинский дачник спрашивал Давича, не продашь ли ей какую икону?» — сообщила Клавдея. «Он еще у матери твоей все примерялся купить». «Еще чего!» — рассердилась Аня. «Нахальство какое! Это же память! И может, цены нет, а он сунет какую-нибудь пятерку?» В этом самом доме Аня, точнее сказать, Нюра, Нюша, родилась и прожила до 17 лет. А потом дважды в году, среди зимы и к осени, на Иоакима и Анну, когда обе они с матерью были именинницы, она приезжала сюда гостить. От Москвы было не полных двести верст. В этом доме она знала каждую наклеенную на стенку картинку, каждое пятно на обоях, которое они с матерью так и не собирались переклеить. Все сейчас тут было на своем месте, но Аня ничего не узнавала. Не было самой мамы. Все стало незнакомым. «Руки ни на что не налегают», — грустно сказала Аня. Потом они с Клавдеей все-таки принялись хозяйничать. Одна прошла по воду, другая — за дровами. В огороде не невыкопанная еще картошка вся усыпана была мелкой желтой антоновкой, теми самыми яблоками, за которыми в Москве стоят в очереди и платят по сорок копеек за кило. А тут их не один пуд. Но Аня сейчас было не, не до этих яблок. Она затопила плиту, потом, немножко пообвыкшись, отпустила Клавдею, у которых своих дел было полно. Уходя, та попросила не выбрасывать селёдочные головки. Она просенку сварит. Аня отложила эти головки. Потом хотела крутить котлеты из привезенного мяса, но не нашла мясорубки, которые она точно знала, у матери в хозяйстве была. Неужели клавдея унесла? Подумала Аня, заподозрив тихую свою соседку, потому что только ей и оставила ключ от дома. «Да что же ты за люди такие?» Не нашла она и капронового сита, чтобы протереть ягоды. Не нашла большого куска новой марли, который сама недавно привезла матери, в которой откидывала творог. И сердце у Ани так гневно задрожало, что она сразу же решила никому из деревенских ничего не дарить на память из материнского достояния. Но как бы то ни было, готовить вспоминальный обед нужно было. Аня сварила суп из венгерских пакетов, зажарила мясо, сделала сладкое и пирог на дрожжах. Поставила на стол бутылку портвейна, бутылку московской за 2,87. В день похорона она угощение организовать не смогла. Нервы не выдерживали. Голова шла кругом, и нужно было сразу возвращаться в Москву, чтобы оформить краткосрочный отпуск. Теперь я не хотела убить двух зайцев, помянуть, как положено, мать не обидеть ее память и оказать уважение своим землякам. То ли продастся этот дом, то ли нет, так надо людей как-то расположить. Может быть, кто-то и приглядит за подворьем, а то ведь все по доскам растащить могут. «На двадцать с лишним рублей только продуктов привезла, да на вино потратилась», сказала сама себе Аня, «хватит им». Но когда она пошла за ними, то есть за своими деревенскими, чтобы пришли помянуть, что никто, кроме двух старушек, поначалу идти не хотел. Все ссылались на неотложные дела. Даже Клавдей как будто почувствовала что-то в настроении Ани. Стала отговариваться тем, что ей на ферму нужно, и что без нее дети уроки не поделают. Сама же Аня поймала себя на том, что когда пришла приглашать Клавдею, то сразу же окинула глазами ее кухню, но ни мясорубки, ни сито не увидела. Марля на шестке висела, тоже как будто бы не похожая. Реденькая, желтая. Клавдия все-таки на поминки пришла, но сидела как-то принужденно и молчала. Никто почти ничего не кушал, и Аня, привыкшая считать, что в деревне едят, как за себя кидают, была огорчена и обижена. Тащила сюда все, старалась, надрывалась. Она угощала и так, и сяк, потом начала плакать. Слезы все и спасли. Настроение переменилось. Сперва прослезилась Клавдия, самая ближняя соседка покойницы, за ней остальные. Со слезами, да с воспоминаниями и поели кое-что. Но Аня чувствовала, что жалеют не покойницу, а сочувствуют ей, Ане, в ее горе. Для нее не секрет было, что мать в деревне не больно любили. Аня еще девчонкой была. Мать всех прочь гнала со своего крыльца, как будто могли приступки просидеть. Вон превно-то свалены у пожарки. На них и сидите, а тут вам не клуб. Отгоняла она молодежь, но потом стали обходить дом и ее же сверстники. Садились где-нибудь напротив. Пусть крылечко было тут и ветхое, но дочисто вымытое. В доброхотовскую сторону не глядели. Стало боку и солнышко не светит. Но об умерших плохо не говорят, тем более, когда родная дочь рядом плачет, переживает. «Хозяйка была», — сказал кто-то уважительно покойницы. Аня вытерла слезы, отогнала прежние нехорошие мысли, и каждому, кто явился на поминки, решила дать что-нибудь в память. Пятилетней Клавдеейной дочке, которая пришла вместе с матерью, дала керамическую фигурку и пластмассовую коробку под нитки. В самой Клавдее эмалированное ведро и совсем еще хорошую дорожку на пол. Пройдешь по ней, вспомни мою маму. Клавдия в долгу не осталась. Вечером пришла помогать Ане копать картошку. Аня копала в старых шерстяных перчатках Клавдея голыми руками. Ой, да ну ее эту картошку, сказала Аня и взялась за поясницу. Тут ее и за неделю не выкопаешь. Выкопаем, заверила Клавдия, поддевая куст лопатой, оттрясая в борозду. Как же это бросить, не выкопать? Бабнюх старалась, садила. Аня не любила, когда мать называли Бабой Нюхой. Но сейчас она простила Клавдея это прозвище, оброненное невзначай. Мать покойницы выговаривала не чисто букву ша, Получалось не Нюша, а Нюха. Она и мужа своего, а Аниного отца, звала Хуркой вместо Шурки. Копали Аня с Клавдеей на другой день. Нарыли что-то шесть мешков. Аня без привычки замучилась, хотя и была женщиной не из слабых. За аппаратом в карамельном цехе стояла каждый день по 8 часов, и хоть бы что, но картошка не карамель. Ее и лопатой под день, и куст от тряси, и куль тащи. А главное, раздражали грязь, да пыль. Неудобными казались ватник и тяжелые сапоги. Сладко-то вы и там свободно дети? — спросила Клавдия. — Конфеты-то чай в любое время? — Да и смотреть не хочется. Эти слова что-то задели в Клавдии. Она воткнула лопату в землю и стала рассказывать, как на девчонкой в военные годы работала на пекарне. Видела, как другие не только муку, но и сахар тащат. А сама до того рабка была, что крошки взять не смела. Формы мажу, и нет, чтобы когда маслица отлить хоть с ложку. Раз зимой забоялась одна ночью на пекарню идти, захожу за Наташкой Пестовой, а они сидят, ужинают и прямо с бедончиком масло в картошку льют. Испугались. Садят меня тоже картошку есть, а я как заплачу. Они не слушали, и даже досадовала. Чего это Клавдия бормочит? Историю про масло и про сахарный песок она уже слышала от нее не раз. Пора больше забыть. Неприятно это было слушать ее, потому что сама Аня в свои детские годы при отце и матери лихо не видала. Отец был путевым обходчиком, приторговывал шпалами, обкашивал все участки вдоль линии, держали двух коров. И мать была расчетлива. К рынку сыворотки и то никому даром не нальет. Потом отец кладовщиком в совхоз устроился. А что уж дальше было, Ане тоже вспоминать не хотелось. Солнце садилось. Ане перед Клавдеей неудобно было, а то бы она уже давно бросила лопату. Вот разошлась не кстати, досадовала она на свою ретивую помощницу. И вдруг услышала, как та кого-то окликнула. — Эй, дядечка, картошку, что ли, покупаешь? Иди, продадим. Аня оглянулась и вздрогнула. За изгородью стоял, смотрел на нее своими карями, Запомнившимися ей глазами и улыбался Тихон Дмитрич. Как же это вы меня разыскали? Спросила Аня, когда они уже сидели в доме за столом. Далеко все-таки? Для бешеной собаки сто верст не крюк. Ну вы же приглашали. Да я же не всерьез. Что ж вы чай-то не пьете? Аня уже немножко кокетничала. Она была польщена. Все-таки он ее запомнил. Явился. Тихон Дмитриевич на этот раз одет был вполне прилично. В хорошем пиджаке, в начищенных полуботинках. Аня сообразила, что он успел уже дома побывать за эти двое суток. Наверное, одинокий. А то разве жена пустила бы туда-сюда кататься? И побрит, и подстрижен. Был так хорошо. Значит, побывал и в парикмахерской. И казался гораздо моложе, чем Аня при первой встрече предположила. Тихон словно бы не замечал, какое он производит на нее впечатление. «По грибы-то ходишь, Анна Александровна?» «Какие мне сейчас грибы? Что вы? А может быть, пойдем завтра?» «Ишь ты, завтра. Значит, ночевать у меня собирается?» Подумала Аня. «Пускай на мосту ложится, а я в комнате запрусь. Мост — это сени в срубе». «Зачем мне грибы-то?» — сказала она. «Солить не во что. Держать в Москве в квартире негде. А вы, наверное, продаете?» «Да ни в коем случае». «И то пойти, что ли, с ним?» — уже прикидывала Аня. В конце сентября темнеет рано. Правда, вечер был славный, не слишком туманный и сырой. Тихон Дмитрич снял чистый пиджак и помог Ане принести с огорода кули с картошкой. То Клавдей это про меня подумает? — опустив глаза, подумала Аня. — Скажет, прямо после поминок. Она постелила Тихону Дмитриевичу в синях, где на старой деревянной кровати лежал матрац, набитый свежей овсяной соломой, еще мать припасла. — Во сколько ж поднимать вас завтра? — спросила Аня. — Да я сам тебя подниму, — сказал Тихон, насторожив Аню таким ответом. Она нарочно громко скребухнула крюком, чтобы он слышал, что она от него заперлась. Потом ей показалось, что он вышел из синей на улицу и бродит под самыми окнами. У нее еще горел свет, она не спеша раздевалась. «А ведь ему меня видно». «Ладно, пусть поглядит». Сделав так, чтобы он все-таки не очень нагляделся, она погасила свет и легла но в потемках ей сразу стало страшно. Ведь я не знаю его совсем. Сорвет крючок на двери, да и пристукнет меня. Или деньги потребует. И ничего же не сделаешь, все отдашь, лишь бы живой оставил. Хоть бы догадалась я, идиотка, топор с места убрать. Пока Аня мучилась такими страхами и обзывала себя то идиоткой, то дурой, Тихон Дмитрич ушел из-под ее окон, вернулся в сени и лег вызвав слабое шуршание в соломе и скрип деревянной постели. И стало совсем тихо. Никто к ней не ломился, никто ни на ее деньги, ни на ее честь не покушался. Она пролежала часа два с раскрытыми глазами, пытаясь расценить события. Сегодня она этого Тихона рассмотрела получше. «Мужик видный, ничего не скажешь. И не алкоголик». А то обязательно бы заговорил сразу насчет бутылки. Держится вроде бы совсем прилично. Может, она зря про него всякие темные вещи думает. Просто она его как женщину заинтересовала. Тогда чего же он, дурак, сейчас-то не постучит? Боится, значит. Тогда уж это тоже не мужик. Я бы не пустила, но все-таки знала бы. Тихон так и не постучал. Аня уснула, тревожная и раздосадованная. Утром, когда она очнулась, в сенях по-прежнему было тихо. Спит, а говорил, что разбудит. Она быстро оделась и откинула крючок на двери. Тихо на сенях уже не было. Она увидела его в огороде, он докапывал картошку, которую они из клавдии вчера не одолели. А значит, ее пожалел будить. Тихон был в нижней рубашке с раскрытой грудью, а на дворе было еще холодно и росисто. Тихон Дмитрич, да что вы это? Почти с нежностью спросила Аня. Зачем вы? Потом они пили чай. Самовар Аня поставить поленилась. Согрела на плитке чайник. Тихон пришел с огорода и мыл руки под железным рукомойником. Аня смотрела ему в спину и думала. Как муж все равно. Интересно. Перед тем, как отправиться в лес, Аня села к зеркалу и долго наводила красоту. Чернила ресницы, клала тень на веки, укрепляла шпильками пучок шишечку на голове. «Тебе лучше коса пойдет», — вдруг сказал Тихон. «И бросала бы под лисицу-то краситься». Аня только усмехнулась. «Может, не пойдем в лес?» — спросила она, поворачиваясь к Тихону подкрашенным лицом. Сыро сейчас там, да и грибов-то, наверное, уже нет». Ей было бы проще сослаться на то, что у нее других дел полно, но Аня сейчас о делах думала меньше всего. Просто для того, чтобы отправляться в лес, нужно было обувать сапоги, повязываться платком, надевать ватник или какой-нибудь другой старый пальтишко, а ей хотелось быть красивой и модной» никакой какой-нибудь деревенской матроной. «Разве что так пойдем погуляем, берегом пройдемся?» Аня даже корзины под грибы не взяла, а Тихону дала старая ягодная лукошка, которая, если останется порожнее, не жалко и бросить в лесу. Она повела его полем между скошенных овсов. По колкой стерне прохаживались черные галки, склевывали оброненное зерно. Покачивались по закрайкам поздней пахучей ромашки. Роса на их мелких, жестких цветах уже обсохла. Сырыми оставались только стрельчатые листья, от них ты и пахло сладковатой осенью, пустынностью поля. «Как спалось-то?» — спросила Аня. Тихон ответил не сразу. «Я на сене люблю спать, чтобы небо было видно, летом накосить...» Чтоб с марьянником, с колокольчиками. «У нас тут частным лицам косить не дают», — прозаически заметила Аня. «А я бы и спрашивать не стал. Мне ведь не тонну надо». Им попалась встречу Клавдея, уже успела побывать с бельем на речке. «Куда это вы собрались?» «Глядите, нынче сдвиженье. В лесу змеи сползаются». «Серьезно?» Испуганно, будто в первый раз это услышала, спросила Аня. Тихон сделал успокаивающий жест. Ерунда, мол. И они пошли дальше, провожаемые удивленным взглядом Клавдии. В лесу было действительно сыро, и, несмотря на конец сентября, еще очень зелено и густо. Дождливая и безморозная осень не давала лесу выцветиться, пожелтеть. Только косматая трава обрыжила и грубела. В сосняке толстые лежали сухие иглы. Земля под ними прела и выталкивала из себя грибные семьи. Мыслики, лисички, сыроежки всех цветов. Белые, оливковые, синие, красные. «Да не бери ты их!» — сказала Аня. «Подумаешь, грибы!» Она перешла на «ты» и очень волновалась. А Тихон как будто этого не замечал совсем, занялся грибами. Палкой он разрыл хвойный ворох и нашел под ним два маленьких, сросшихся парой белых грибка-карапузиков, полмизинца высотой. «Вот вы где, шельмецы. Потом его внимание привлекла сытая птичка с толстым сердитым носом. Она клюнула красную ягоду на кусте шиповника и тихо с шипом присвистнула. Сразу же рядом оказалась вторая птица такая же, Сытенькая, но менее заметная пером. «Видишь, нашел пищу и дамочку пригласил», — показал Аня Тихон. «Нужны тебе эти воробьи?» «Хороша. Снегирька от воробьев отличить не можешь». Он набрал груду красной брусники и хотел положить ей в рот. «Да не люблю я ее», — сказала Аня. «Все губы свяжут». «А что же ты вообще любишь?» — спросил Тихон, прищурив свои карие-опасные глаза. «Тебе тогда в деревню ездить нечего? Ходи на Неглинную, в пассаж!» Они поглядели друг другу в глаза. «Чего это он придумывает? Как будто издевается!» Аня знала все эти лесные места, как свои пять пальцев, и заблудиться никак не могла. Но страшно боялась вдруг остаться среди леса одна. Они, бывало, спокойной матери матерью ходили, всегда след в след перекликались. А Тихон как нарушно уходил от Ани, скрывался за кустами и не сразу откликался. Болонье на Ане вся промокла, с полы вода натекала в резиновый сапожок, она дрожала и уже мучилась. «Тихон!» — почти с отчаянием громко закричала она. Он вышел с той стороны, откуда она его не ожидала. Оказывается, он был тут, совсем близко. Праздничные пиджак и ботинки его были тоже совершенно мокры. Не пожалел. «Чего ты испугалась?» Спросил он очень ласково, заметив бледность и тревогу на ее лице. «Я не испугалась, Тихон», — тихо сказала Аня. «Ты не уходи от меня». Он понял. Поставил на траву свою лукушку и подошел к ней. Дома они все-таки несли грибы, их набрал Тихон. Десятка два, не крупных, только утром вылезших из земли белых. Он подстелил под них травки и всю дорогу любовался на свое лукошко, перекладывал в нем эти грибы, чтобы было покрасивее. Чему он радуется? С недоумением думала Аня. Рад, что женщину нашел по себе? Или грибы эти ему все на свете заслоняют? То ли вспыхнувшие чувства помешали, то ли она совсем разучилась искать, но сегодня Аня так и не увидела ни одного ценного гриба и очень удивлялась, как это их видит ее спутник. «Гриб любит, когда ему поклонишься», — объяснял Тихон, — «а места, верно, у вас хорошие. Не наврала ты мне, рыженькая моя». Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Она хотела подставить губы Но он уже шагал дальше. Аня шла за ним и думала, что ж такое происходит? Как этот человек за какой-нибудь неполный день сумел взять над ней такую власть? Она уже сегодня пообещала ему, что дома своего в деревне не продаст. Глядишь, и еще когда-нибудь соберутся сюда. Ей пришло в голову, что ее дом, может быть, и есть та приманка, на которую клюнет этот красивый... «Ласковый и в то же время опасный мужик. Все ему тут так нравится. Пиджак вымочил, ботинки испортил и идет, радуется, как мальчишка. Или уж правда тут у них так красиво, богато и хорошо? Что же она раньше-то этого не замечала?» «О чем задумалась?» Спросил Тихон. «Да так, и сама не знаю». «Ну, подумай, подумай. Это никогда не мешает». «А ведь он вроде смеется», — уже тревожно прикидывала Аня. Она настолько была этим Тихоном загипнотизирована, что, ничего не зная о нем самом, про себя почти все ему выложила. Ей думалось, что все равно, если будут они вместе, он ее обо всем строго расспросит. А ей хотелось эти расспросы опередить, выглядеть искренней и доверчивой. Тихон слушал ее внимательно, как будто хотел запомнить каждое слово, но потом спросил довольно равнодушно. «А чего это ты тут передо мной все исповедуешься? Я ведь тебе не поп?» «Да чтобы ты не подумал, тише, что я очень женщина плохая. Бывают гораздо хуже. Я и не думаю. Наверное, бывает. Ты у меня сладкая. Ванильная, Вроде торта. И Тихон похлопал ее по мокрой голубой баллоне. Аня невольно понюхала воротничок от сыревшей помятой блузки. Привычка мешала ей улавливать свой сладкий запах. Сейчас она слышала только запах сырых хвойных иголок, налипших на ее плащ и засыпавшихся за шею. «Никак его не поймешь. Что шутит все, так это еще ладно». А вот, может быть, не только жена у него есть, но и детей косяк? Раньше нужно было спрашивать. А теперь уж равно. Когда они открыли избу, Аня села, не имея даже силы, снять с ног грязной сапожки. Тихон нагнулся и разул ее. «Здорово ты промокла-то», — сказал он. «Затопим, может быть. Я дров принесу». «Да погоди ты», — прошептала Аня тронутый его заботой и теплом его рук. — Погоди, тише. Он руку освободил и спокойно заметил. — Хватит пока. Разгулялась. Рыженькая. Аня справилась с собой, встала, стряхнула мокрую баллонью. А Тихон уже как хозяин принес из сарая дров и растопил плиту, приготовил сковороду и сел на порог чистить грибы. Он провел в этом доме считанные часы, но почему-то точно определил, где что стоит, где что лежит. Сразу нашел соль, бутылку с маслом, взял с печи две луковицы и, не плача, их очистил. Когда грибы начали ужариваться, он положил нож и надел свой пиджак. «Погляди тут, я сейчас приду». Аня видела в окошко, что Тихон направился к магазину. Оказывается, он уже знал, где и магазин. Наверное, еще вчера разведку произвел. Ходил, небось, по деревне и про нее спрашивал. Теперь все знают. Но тот ли это человек, которому она может вполне довериться? Она такая сейчас растерянная, осиротевшая. Тихон вернулся из магазина с бутылкой кубанской. Достал стаканчики, налил себе и Ане, положил ей на тарелку жареных грибов. Ну, Анна Александровна... За все хорошее. У они чуть не брызнули слезы. Будет ли оно хорошее-то? На это Тихон ответил. Хорошее все. Зависит от нас самих. Кубанскую они распили поровну. А не хотелось разогреться, осмелиться и помолодеть. И она хитрила. Не хотела, чтобы Тихон выпил лишнее. Зачем он ей нужен пьяный? Сама-то она, достаточно захмелев, все-таки соображала четко. Если сейчас он побежит добавлять, значит, трудно будет с ним. И уж сегодня, во всяком случае, ничего хорошего не получится. Но Тихон добавлять не пошел. Он сам брал посуду со стола, потом сказал. «Ну, мне пора на поезд. Спасибо». Провожать его она не пошла, да он ее и не звал. Она просидела почти до сумерек одна. Потом в дверь постучалась Клавдия. В руках у нее была мясорубка. «Емельянович Давидчий утром занес. Бабушка твоя ножи направлять отдавала». Аня молчала и ждала, что Клавдия спросит про утреннюю прогулку. Но Клавдия была баб скромная. Сделала вид, что и не заметила порожней кубанской подлавочкой. Все еще, почитая себя должницей, за дорожку и малированное ведро, подаренное Ане предложила – — Давай картошку-то в подполье опустим, когда еще продастся. Аня покачала головой. — Не до картошки, мол. Тогда Клавдия вытрясла порожние кули и разложила их по синям, чтобы сохли. Провожая ее на крыльцо, Аня вдруг попросила. — Клаша, ты узнай при случае. Сот за шесть я бы все-таки дом отдала. Куда мне одной? Я ведь работаю. Квартира у меня. Неужели она ни о чем не догадывается? Думала она, присматриваясь к Клавдии. Ведь на мне прямо написано, что я с мужиком была. А дом продам. Нужна я ему? Тихно этому. Так и без дома сойду.